Глава десятая. Очнувшиеся. Семён резко одернул разделеющую соседние койки шторку и подбежал к очнувшейся женщине. Тем временем я взял за ногу покойного дрессировщика и не спеша потащил к дальней стенке. Сейчас откину его подальше, чтоб пациентка не увидела, а утилизацией пусть сами потом занимаются. «Как вы себя чувствуете?» Семён вытащил из кармана небольшой фонарик и начал светить ей в глаза. «Вы нормально меня слышите?» «Помните, как вас зовут?» «Зовут...» Женщина начала массировать себе виски. «Вроде Лена. Стоп, подождите. Меня зовут Кавейла. Или нет? Не могу понять. А где я? Где моя семья?» «Вас зовут Еленой. Семен убрал фонарик и достал статоскоп. «И о какой семье вы говорите? По моим данным, вы у нас сиротка. Муж погиб четыре года назад в автокатастрофе. Детей не было. Может, есть какие-то родственники, про которых мы не знаем?» Женщина смотрела на нас и непонимающе хлопала глазами. «Но как? Ведь дети...» Она совсем перестала понимать, что происходит. «Я точно помню... Или не помню...» Ученый немного послушал ее, потом снял с уши медицинский прибор, сделал пару шагов назад и задумчиво посмотрел на экран компьютера. «Не могу понять. Вообще ничего не изменилось. Словно женщина и не просыпалась. Олег, посмотри на нее с помощью своих способностей». «Видишь что-нибудь необычное? Это действительно какой-то новый класс псиоников?» Я использовал свой навык и посмотрел на женщину, и увиденное немного сбивало с толку. «Это как так? Не понимаю». Она определенно была псиоником, только вот я не видел ни класса, ни уровней. При этом вокруг ее кожи явно мерцало энергетическое поле. Правда, совсем слабенькое, всего на 50 единиц. Это я и передал Семёну. «Может, у них класс чуть позже раскроется?» предположил ученый. «Мы ведь не знаем, как это работает». Между тем девушка начала клевать носом, словно за месяц с лишним не отоспалась. «Семен, надо посмотреть, что с остальными», — напомнил я ему. Раз очнулось это, то и другие могли в себя прийти. «Точно!» Ученый хлопнул себя по лбу, после чего резко выбежал из лаборатории. Но уже через несколько минут вернулся вместе с одним из охранников, которому активно что-то втолковывал. «Значит так. Сидишь рядом с ней и фиксируешь все необычное». «Как только очнется, вызывай меня, Все ясно?» «Есть сидеть и фиксировать», — отсалютовал боец и тут же плюхнулся в свободное кресло. Ну а мы направились в госпиталь, где сейчас находились оставшиеся 11 пациентов. Мы еще не успели дойти до здания, как с Семеном связались и доложили о пробуждении остальных. Как я понял, очнулись они чуть ли не в одну секунду, что в принципе неудивительно. Другие псионики тоже получали свои способности одновременно. Когда окажемся внутри, проверь и их тоже хорошо, и говори о любой мелочи, которая покажется тебе подозрительной. Семён был серьёзен как никогда. Оно и понятно. У людей были слишком большие надежды на новый вид псиоников. Я же думал, что их как-то маловато для существенного изменения баланса сил. С другой стороны, из передатчиков так вообще одна Женька осталась. А без её ценнейшей способности мы бы и Тверь в своё время не отбили. Еще бы Семён сообразил, как ее родственников чувство привести, но на том фронте все глухо, пока что. Уже после часа обследований выяснилось, что ничего необычного медики не находят. Как и у первой пациентки, у них не было ни уровней, ни класса. Но вокруг тела каждого неизменно мерцало слабенькое энергетическое поле. Все были сонными, как и первая девушка, да и с памятью у них творилась какая-то хрень. Никто не помнил, как их зовут. Более того... Все как один почему-то называли два имени, причем одно из них было достаточно необычным. Келлина, Традвайс, Парей, Макерсон и так далее. Ровно то же самое творилось и со Светой, которую я спас в Рыбинске. Она назвала себя Шейланой, но при этом почему-то помнила меня. А еще девочка считала, что у нее есть несколько внуков, которые недавно покинули родной дом и ушли на войну. Правда, совсем не помнила какую. Подобную же пургу несли и остальные очнувшиеся. Казалось, что они весь проведенный в коме месяц смотрели какие-то сны, и именно из-за этого у них в голове все смешалось. В общем, добиться каких-то ответов было практически невозможно, поэтому общим голосованием мы решили, что дальнейшие тесты будем проводить после повторного пробуждения, и мы искренне надеялись, что нам не придется ждать этого еще месяц. Четырьмя днями позднее Давай можешь начинать! Я сделал приглашающий жест. Света сорвалась с места и сделала несколько ударов. Но даже несмотря на повышенную скорость и реакцию, ей никак не удавалось попасть по мне. Дерешься как девчонка». «Я и есть девчонка!» взвизгнула она и снова бросилась на меня, забавно размахивая руками. Я даже чуть удар не пропустил, но только потому, что тихо рассмеялся. Хотя, может, у нее тактика такая — рассмешить противника до полной потери концентрации. Способности очнувшихся поразили всех. У них действительно не было ни класса, ни уровней, но при этом каждый практически не уступал мне в физических характеристиках. Более того, чем больше они тренировались, тем сильнее становились. Даже энергетическое поле росло. У Светки, к примеру, его показатель уже был на уровне 74 единиц, и он продолжал расти. А она ведь ни единого зомби за свою жизнь не убила даже. Мне бы так жить. «Надо бы тебя поднатаскать в рукопашном бою», Сказал я, без труда отбивая или уворачиваясь от ее атак. «Со скоростью у тебя все в порядке, а вот техника страдает. Точнее, ее в принципе нет, потому и попасть не можешь». Сам же подумал, что в процессе обучения раскачка может ускориться. Если у нее за четыре дня такой результат, то что же будет через несколько месяцев? Она ведь станет настолько быстрой, что уже я не буду по ней попадать. «Кон...» Света резко остановилась, опустила голову вниз и оцепенела. Да ладно, опять что ли? Вздохнул я, после чего подошел к девочке, аккуратно взял ее на руки и донес до скамейки. Это была еще одна особенность очнувшихся, только со знаком минус. Они могли вот так взять и выключиться. Причем никто не мог понять, от чего это зависело. А сразу после этого следует другая стадия. Они начинают нести какой-то бред. Света резко подняла голову и уставилась на меня. Кто вы? Она дернулась, словно удивилась собственному голосу. Почему я говорю как песклявый подросток? Я считал, что это что-то типа альтерэго. Если поначалу у них в голове два сознания были смешаны, то теперь они четко разделились, и сейчас передо мной снова появилась Шейлана. Добрый день. Я сдержанно кивнул женщине. Меня зовут Олегом. Мы с вами уже дважды беседовали. Да, точно. Вы узнали, где мои дети Пилим и Морейло?» И об этом мы также с вами говорили. «Если вы предоставите нам больше данных, мы хотя бы теоретически сможем попробовать разузнать что-то в других поселениях. Где вы жили? Какая война? Как давно это было?» «Какая война? Вы так шутите?» Женщина явно расстроилась, после чего снова зависла. «А вот теперь вернется Света». «Что? Я опять?» — взволнованно спросила она. «Да как же мне это надоело, Олег! Вы можете что-нибудь с этим сделать?» «Лучшие умы этого города не могут понять, что с вами, а ты спрашиваешь меня?» Ухмыльнулся я. Как разберутся, так сразу вас оповестят. Давай лучше продолжим тренировку. У меня сегодня еще дела есть. В этот момент к нам подошла Катя, ведущая за руку Артема. Они вообще начали часто держаться за руки и все больше напоминали нормальную влюбленную пару, да и возраст там как-то друг к другу подходили, ведь лекарю тоже было около сорока. Олег, ты когда перестанешь над девочкой измываться? спокойно спросила моя бывшая пассия. Она же подросток. Наверняка ей хочется с мальчиком каким-нибудь погулять или, например, друзей себе найти. «Нет, я сама вызвалась!» Света забавно вздернула носик, а потом резко засмущалась. «Да и какие мальчики?» «Боевая», — улыбнулась Катя. «Ты можешь отдохнуть немного? Нам с твоим тренером надо поговорить». «Вообще-то я теперь тоже псионик», — обиженно ответила она. «Так что могли бы и при мне свои серьезные дела обсуждать». «Так, великий и могучий псионик». Сходи к Лидии и узнай, как у нее дела с тренировками обстоят. Заодно проверь на себе действие ее тумана. Попроси Владимира выделить тебе бойца, чтобы пошел с тобой и сравнил, по-разному ли на вас действует ее навык. Все ясно? Девочка что-то пробубнила, но все же послушалась и уныло поплелась в сторону охотников. Ну, рассказывайте, чего пожаловали? спросил я, после чего обратился к лекарю. Думал, что тебе пока тренировки противопоказаны. Это да, улыбнувшись, кивнул Артем. Но я все же стараюсь как можно больше времени проводить вне своей койки. К тому же мне-то хочется тренироваться, а вот. А вот я считаю, что тебе еще рано. Это замедляет лечение, строго отрезала Катя. Ладно, Олег, мы к тебе по делу. Слушаю. В общем, пропала еще одна девушка. Я вздохнул. Это началось еще во время моей отключки после сражения за тверь. Пропали две девушки. Полиция сейчас особо не функционировала, следаков тоже не было. Поэтому после того, как опросили всех возможных свидетелей и ничего не выяснили, дело решили прикрыть. Тогда такой бардак творился, что могли просто не заметить их ухода. Слишком много дыр в оборонительных стенах было проделано. Люди и обычных залетных зомби периодически пропускали. Так что те действительно могли просто испугаться повторного нападения и сбежать. Это и было принято за официальную версию. Хотя мне показалось, что этим просто никто не захотел заниматься. Ну, пропали девушки и пропали. Но как только исчезла третья девушка, народ начал хотя бы немного нашевелиться. Даже Льва Михайловича попросили проверить весь город, но тоже без каких-либо результатов. К тому моменту я уже вышел из комы, но рассказали мне об этом только на днях. Теперь пропала четвертая девушка. Все указывало на то, что исчезновения связаны, и если мы ничего не начнем делать, то они продолжатся. Что известно о пропавшей, где ее видели в последний раз? «Олег, пропала Варя», — немного замявшись произнесла Катя. «Она прекрасно знала, в каких именно мы сейчас отношениях. Утром ушла на полигон, но до туда не дошла. Мы бы не сразу узнали об этом, но я договорилась встретиться с ней за обедом, обсудить кое-что. А как только она не пришла, сразу заподозрила что-то плохое». «Что охрана сказала?» — сухо произнес я. «Сколько времени прошло с этого момента?» «У тренировочной площадки, где хранились вареные зомби, всегда кто-то дежурил». Мало ли у них получилось бы каким-нибудь образом вырваться. Охранник должен будет их остановить, ну или предупредить кого-нибудь. Сегодня она там не появлялась. Уже четвертый час прошел, как ее нет. Я обошла все места, где бывает варе и ничего. Олег, я знаешь, чего думаю? заговорил Артем. Может, мы соберем ребят и начнем обыскивать каждый дом по отдельности? Мы же псионики все-таки, поэтому просто обязаны что-то сделать. Мало ли, девчонки реально в беду попали. Ну ты куда рвешься то Какой толк от слепого в поисках?» — Раздраженно произнесла Катя. «Вот вернешь зрение, тогда и поговорим». Сейчас Артём ходил в больших чёрных очках, которые закрывали чуть ли не половину лица. Дело было в том, что процесс восстановления глазных яблок выглядел не очень аппетитно, так сказать. Так что эту красоту решили прикрыть. «Я уже начал видеть силуэты, так что этого более чем достаточно», — отмахнулся лекарь. К тому же никто не запрещает мне руководить поисками. Девушка поняла, что спорить бесполезно, поэтому лишь нахмурилась, всем видом демонстрируя, насколько она не согласна с таким положением вещей. «У тебя есть какой-то план?» «Конечно. В общем, слушай». Весь его оригинальный план состоял в том, чтобы снова использовать наших ищеек и так проверять дом за домом, и таким вот образом постепенно проверить все подвалы, чердаки, Заброшенные здания и прочие подозрительные места, где могут быть спрятаны девушки, живые или мертвые. Учитывая, что других вариантов ни у кого не было, эту инициативу Артёма приняли очень хорошо. Я пошел с Лидой и с Кристиной. Псёников послабее распределяла Катя со своим подслеповатым парнем. После инцидента с лысым дрессировщиком я не особо стремился сближаться с другими людьми со способностями. Мало ли, снова придется кого-то убивать, А делать такое со знакомыми как-то некультурно, что ли? Меня и так немного напрягает, что народ вокруг меня гибнет, как мухи. «Олег, а можно мне стоп... с вами?» — скромно поинтересовалась Света. «Вдруг я смогу чем-нибудь помочь?» Вот тут надо было подумать. Вообще, мы заметили, что у очнувшихся какие-то странные способности. У них одновременно есть что-то от танков, энергетическое поле, Что-то от лекарей, обычные порезы сами по себе затягиваются, другое пока что не проверяли, и что-то от их. И вот последнее могло нам пригодиться. Они словно чувствовали, что рядом кто-то есть. Интуиция у них так работала. «Хорошо, только ты обязана беспрекословно выполнять мои указания. Никакой самодеятельности», — строго произнес я. «Это понятно?» «Сделаю, выполню любое указание», — бодро произнесла она, а в глазах запрыгали восторженные чертики. Я мысленно вздохнул, так как меня несколько напрягали взгляды, которые она бросает в мою сторону. Мне еще подростковой влюбленности не хватало, хотя это больше походило на лиден фанатизм. Такими темпами через пару месяцев у меня свой клуб почитательниц образуется. Звучит отлично, только нафиг он мне нужен. Ну ничего, это пройдет, надеюсь. Территория была большая, и, к сожалению, проверять надо было каждого человека так как их профили ни я, ни другие ищейки не видели, а было бы хорошо. За несколько часов мы обошли только 10 домов и, наконец, кажется, нашли кое-что. «На чердаке 4 человека, надо проверить», — Серьезным тоном произнес я. все таки это были первые люди, на которых мы наткнулись в неположенном месте. И это несмотря на то, что через громкоговоритель до всех довели просьбу разойтись по своим домам. Мы решили, что для более эффективного поиска нам стоит сделать что-то типа комендантского часа. «Крис, останься внизу и, если что, зови подмогу», — попросила ее Лида. «Хотя я не представляю, как тут поможет подмога, если похититель умудрится справиться одновременно со мной и моей девушкой». Поднимаясь наверх, мы старались особо не шуметь. И у нас вроде как это даже получилось. «Готово?» — шепотом спросил я Лиду перед тем, как выбить дверь. Так и внула головой. А в следующее мгновение я ворвался внутрь и тут же чуть не оглох от испуганного девичьего визга внутри сидели четыре подростка которым было не более 14 лет и бухали просто бухали и все серьезно вздохнул я лида же стояла позади меня облокотившись на косяк двери и улыбалась мы мы просто одна из девочек по виду самая старшая быстро попыталась придумать отмазу но пока что у нее ничего не выходило просто у маши день рождения вот мы и решили немножко отметить она виновато потупила глазки после чего испуганно добавила, «Только, пожалуйста, не говорите ничего маме, она меня убьет. Я покачал головой, а Лида же просто засмеялась. Даже конец Света не способен изменить подростков. После того, как попросили Кристину и нескольких владимировских бойцов проводить девочек по домам, мы решили продолжить поиски втроем. В принципе, нам остальные и не нужны были. Более того, я бы и в одиночку справился. Но Лида волновалась о судьбе Варе не меньше моего, а Света? Света просто хотела быть полезной. Но дальнейший поиск пришлось отложить, так как из рации послышался голос командира охотников. «Олег, слышишь меня? Псионики в масках появились, несколько десятков. Идут со стороны Москвы. Сворачивай поиски и возвращайся».